«Эпилог. «Ты сегодня засиделся!» Фраза прозвучала одновременно с беззвучным открытием двери. Мартин Викандер оторвался от разложенных перед ним на столе бумаг и откинулся на спинку кресла, глядя на вошедшего в его кабинет седовласого мужчину. Невпопад вспомнил, что когда двадцать лет назад впервые встретил Зерила Приуза, то подумал, что тому больше подошла бы кольчуга-рыцаря, нежели хламиды белого мага. Старомодное одеяние соглава гильдии не носил уже лет десять, но его могучий разворот плеч все еще вызывал мысли о рыцарях. Март усмехнулся, бросил взгляд на часы на стене. Стрелки на них неумолимо двигались к полуночи. «Кто бы говорил? Не считая дежурных и охраны, все наверняка давно разошлись по домам, а они с приузом, как всегда». Вспомнив о времени, Мартин принялся собирать разбросанные по столу документы, не пытаясь навести порядок, а для того, чтобы хотя бы сложить их в одну стопку и убрать в ящик. Завтра будет разбираться. Визитёр же прошёл к столу и с тяжёлым вздохом опустился на стол. Март покосился в его сторону. «В твоём возрасте уже нужно спать ночами, а не рвать себе жилы на службе», — не преминул под старого приятеля. Тот поморщился. «А в твоем уже нужно научиться держать язык за зубами!» Викандер приподнял руки, сдаваясь. «Уел!» И снова взялся за бумаги. Посерьезнел. «Так ты поболтать или что-то хотел от меня?» «Хотел от себя. Поболтать!» Буркнул светлый маг. Откинулся на спинку кресла и водрузил ногу на ногу. «Добрался там твой пацан!» Мартин красноречиво возвел глаза к потолку. «Ты зовешь его «мой пацан» с тех пор, как ему было десять. Спустя пятнадцать лет это уже неуместно». Собеседник в ответ лишь насмешливо фыркнул, как бы говоря, «А что скажешь, не твой?» Поэтому Март только отмахнулся. Наконец забросил кое-как собранные документы в ящик стола и начертал в воздухе защитную руну. «Пока не писал», — ответил на ранее заданный вопрос. Приус вздохнул. Все равно считаю, что ты зря его отпустил. Он девятка и нужен здесь. А ты и так с начала лета гонял его с проверками по всему королевству. Это принесло немало пользы, возразил Мартин. Но здесь он был бы нужнее, не согласился коллега. А может и нет. Борьба взглядов длилась не меньше целой минуты. Однако каждый остался при своем. Ты правда думаешь, что у них с этой девушкой все получится? спросил затем Приус. побарабанив пальцами по своему колену. Марта дарил его ироничным взглядом. «Линетта Девера», — подсказал охотно. «Между прочим, твоя подчиненная». «Помню», — вздохнул Светлый. «Тот скандал на ее выпускных экзаменах я еще лет десять не забуду. Джонас до сих пор лютует на всех простолюдинов в Академии». Мартин равнодушно пожал плечом. «Сними его с должности, если он ей не соответствует». Приус поглядел на него исподлобья. подлобья. Он на хорошем счету его величество!» Темный маг устало вздохнул. Ладно, как хочешь. Потянулся к ежедневнику, лежащему на краю стола, потащил его к себе и быстро сделал несколько заметок. Сам займусь. Соглава не только не стал спорить, но, кажется, даже выдохнул с облегчением. Март мысленно усмехнулся. Ничто так не радует, как возможность переложить ответственность на ближнего. А у них сказал, возвращаясь к прерванной теме. «Все вполне может получиться. Ты бы видел, что она творила, чтобы его спасти». «Я помню», – заверил Приус. «Мы уже второй месяц экспериментируем с лечением кровью, ты же знаешь. Но я также помню». Его взгляд сделался тяжелым. «Что предшествовало этому открытию? Где гарантия, что их силы снова не войдут в диссонанс? Это опасно в первую очередь». а ты относишься к этому, как к какой-то игре». Мартин едва не скрипнул зубами. «Как к игре? Так это со стороны выглядит. Что ж, тем лучше». Он незаметно выдохнул и вернул на свое лицо улыбку. «Диссонанс происходит при взаимодействии сил, а не тел», напомнил калеке, сдобрив свой тон немалой таликой ехидства. «Вряд ли она решит срезать ему волосы, а затем применить к ним дар в повседневной жизни». «Да уж», — светлый поморщился, признавая нелепость подобного предположения, потом скинул глаза на собеседника. «А другие? Слухи уже пошли?» «А что другие?» — с готовностью возразил Март. «С уровнями силы ниже элементарно не сработает, да и вообще». «Добиться той концентрации магии, какой обеспечил Линден своим волосам при помощи руны, это еще надо постараться. Искусственно созданные артефакты такой мощи тоже никогда не дадут. Так что шанс один на миллион. И все равно риски», – пробормотался глава гильдии, тем не менее не столько споря, сколько делясь опасениями. «Риски», – спокойно согласился Мартин. «Куда без них?» Коллега лукаво прищурился, глядя на него через стол. «Ты так этого хочешь?» «И при этом сам же запугал девчонку до полусмерти!» Мартин поморщился. В данной интерпретации и правда звучало не очень. Покачал головой. «Я был с ней честен». «И думаешь, за два месяца в разлуке она передумала?» Он не договорил. В воздухе над столом материализовался бумажный листок. «Вот сейчас и узнаем». прокомментировал Мартин, поймав его еще в полете. «Она сказала «да», – писал знакомый размашистый почерк. «С тебя разрешение на брак от Леонара». А дальше была пририсована какая-то закорючка, которая, надо полагать, должна была изображать улыбку. Что ж, при всех талантах Линдена рисование в их число явно не входило. «Мир изменится». сказал Март нахмурившемуся приузу, демонстративно покачав послание в руке. «Уже меняется». Перевернул листок и написал на его обратной стороне ответ. «Все улажу. Поздравляю, Аболтус». После чего немедленно отправил назад. «Да помогут нам боги», проворчал светлый коллега и поднялся на ноги. Стар я уже, чтобы менять мир». Взмахнул рукой на прощание и направился к выходу. «А они-то как раз молоды!» – крикнул Мартин ему вслед. Дверь захлопнулась, и все в их руках. Пробормотал он уже себе под нос. И тоже встал, потушил в кабинете свет. Завтра ему еще предстояло выдержать бой с королем и убедить его подписать самый немыслимый указ из всех возможных. Но это все мелочи. Менять мир всегда непросто». Конец книги Читала Елена Кузьмина